Глава сорок четвертая. Юль, что стреслось? На тебе лица нет. Кинулась ко мне с расспросами Соня. Девочки, начала я и разрыдалась. всю дорогу держалась, а сейчас как плотину прорвало. Как стала жить с Маратом, постоянно плачу, то от счастья, то от горя. Так, что-то мне подсказывает, твой все-таки узнал про укол? Я лишь кивнула головой в ответ. "Чудненько", произнесла Соня и, приобняв, повела меня в кухню. Я выпила успокоительного, и мы перебрались в зал, чтобы обсудить наши проблемы. Я вкратце пересказала события, которые сегодня произошли. Теперь я даже не знаю, как вернуть наши отношения в прежнее русло. Он точно не простит меня. Юль, не думаю, что причина его обиды кроется именно в этом уколе. Внимательно смотря на меня, высказалась Соня: "Я всё же склоняюсь, что его больше задело другое. Что? Для начала ответь, почему ты всё-таки не сказала ему об этом? Ведь у тебя была возможность". "Мне было страшно". "Вот", воскликнула она и подняла пальцы вверх. "Первая проблема это твой страх. Давай начнём с простого". Чего конкретно ты боялась? Того, что он разочаруется во мне, как и моя мама. Стоп, перебила она меня. А теперь мы перешли к самому главному. С чего ты решила, что разочаровала свою мать, Сонь? При чем тут она? У меня же проблема с Маратом. Понимаешь, подруга? Чтобы справиться со следствием, нужно найти первопричину. У многих людей комплексы. Развиваются в детстве, а затем они вырастают в разум и не дают нормально жить. Так что давай начнем с самого начала. Ты боялась разочаровать маму, так? Верно. В детстве я всегда стремилась быть хорошей дочерью, старалась заслужить ее одобрение, но все, что я делала, было пустой тратой времени, а она вечно была мной недовольна. Иногда перед сном меня посещала мысль, что я одна в целом мире. И нет до меня никому дела. Умру, и никто не заметит. Часто задавалась вопросом: что во мне не так? Почему мама так холодна ко мне? Почему строго дозированно давала общаться с матерью отчима, ведь только от этой женщины я чувствовала тепло. Но стоило мне прийти от неё домой, как мама начинала упрекать, что я навязчивая и не даю бабушке прохода, а то терпит только из жалости. Мне так Было больно, замолчала, вспоминая своё состояние в детстве и вновь ощутила себя за травленным ребёнком. Страх и неуверенность стали частью меня, они окутали мой разум, словно раковая опухоль. Ты боялась разочаровать мать, никак не могла понять причину её поведения. Что-то мне подсказывает, что ты живое напоминание о её ошибке. Или она ненавидела твоего отца, всю свою злость и обиду вымещала на тебе. Но разве так можно? Нельзя, Юль, но такое бывает. Тем более у неё была неустойчивая психика. Её бесконечные операции тому доказательство. Она подсознательно считала тебя конкуренткой. Когда ты уже выросла, такое тоже бывает. Ну да ладно, продолжим. Причину твоего страха мы поняли. Не совсем. О, как? Есть ещё что-то? Да. Мы все во внимании, продолжай. Взяла меня за руку Соня, словно даря поддержку. Но ну, а дальше я встретила Катю, тоже одинокую душу. Потом появился Сергей, который своим нытьём и постоянными придирками усиливал эти чёртовы комплексы. Мне казалось, что я вечно ему должна, словно я какая-то ущербная. А он из жалости меня терпит. И хоть Сергей говорил, что любит, но это была ложь. Но ну, а потом, прикрыв глаза, я начала рассказывать всё то, что произошло после того, как я сказала своему бывшему мужу о беременности. Сейчас я вновь переживала этот ужас. Слёзы текли по лицу, и только тёплая рука Сони напоминала, что это всего лишь воспоминания. Вот же суки, всхлипнув, произнесла Люда. Стоило мне закончить. Теперь понятно, почему ты нарастила себе броню, вытирая слезу, произнесла Соня. Но знаешь, Юль, ты зря себя не любишь и не ценишь. То, что ты после всего этого озверела, плохо, но это в прошлом. Да и самоедством заниматься тоже не дело. Толку от этого никакого. То, что ты испугалась и поставила укол, Тоже понятно. Ты боялась, что Марату нужно только из-за дочери и не доверяла ему. Поверь, он хоть и тиран, но души в тебе не чает. Он не знал, что Алиса его дочь, но тебя преследовал. Так что постарайся для начала полюбить себя и поговорить откровенно со своим мужчиной. Что-то мне подсказывает, он поймёт тебя. Сонь, умом понимаю, что ты права, Но как только пытаюсь сделать шаг навстречу, меня вновь окутывает страх быть отвергнутой. Если он оттолкнёт, моё сердце разделится на атомы. После этого я вряд ли соберу его вновь. Я так сильно его люблю, что сердце от восторга замирает. Он стал для меня воздухом, без которого я погибну. Всё, что у меня есть хорошего, это его заслуга. И если бы не он, у меня и Алисы бы не было. Да я живу только благодаря Марату, понимаешь? Он словно дар небес, а я из-за своей трусости все испортила. Ладно, если бы я была девчонкой сапливой, но ведь я взрослая женщина. Юль, ты молодая женщина, тебе всего двадцать пять лет, так что не строй из себя умудренную жизненным опытом даму. Я вообще удивляюсь, как ты, живя со своей матерью, не стала подобием ее. И ничего-то не испортило, а просто запуталось. Амарат, не юнец какой-то, он всё поймёт. Наберись смелости и расскажи ему о своих страхах, о том, что ты страшно боишься рожать, да обо всём, что тебя волнует. Когда слушал, о чём говорила Юля, я прошёл все круги ада. Хотелось выть от боли и отчаянья, потому что меня не было рядом. Когда она нуждалась в защите и заботе, она все тяготы судьбы преодолевала одна. После услышанного понял причину осторожности моей девочки. Страх был у неё в крови, словно яд. Надеюсь, её мать горит в аду, и я рад, что с таким человеком мои дети не будут общаться. Но когда услышал рассказ о том, что она пережила со своим мужем, Я не знаю, как сумел сдержаться и не рванул к нему, чтобы разорвать его на куски. Мне хотелось это делать медленно, чтобы этот варь корчилась от боли, расплачиваясь за каждую слезинку моей женщины, за каждый удар. Но это слишком мягкое наказание. Я превращу его жизнь в ад. Эта сука будет мечтать о смерти. Как только Юля завершила рассказ, я отдал наушники Кирилу. Он сам вышел на улицу. Мне срочно нужен был свежий воздух. Грудь словно тисками сдавило, дышать стало трудно, а ещё было желание крушить всё вокруг. Ярость заполняла каждую клеточку, и только то, что скоро приедет моя девочка, заставило взять эмоции под контроль. Скорее вышел Кирилл, белый как мел. Видать, и у него новости ошеломляющие. Никогда не видел его в таком состоянии. Кирил, что случилось? Что? Словно очнувшись, переспросил он. Я спросил, что случилось? На тебе лица нет. Случилось. И я понял, какой я идиот. И только Нет, конечно, не только. Он прикрыл глаза, сделал глубокий вдох. Убью суко. Марат, я поехал, мне нужно побыть одному. Немного прийти в себя. Не хочу, чтобы Соня меня видела в таком состоянии. Увидев вопрос в моём взгляде, он продолжил: "Я всё завтра расскажу. Сейчас не готов". Глеб тоже не стал задерживаться, чему я был рад. Ни до разговоров. Нужно подготовиться к разговору с Юлей. Вернувшись, она застала меня в кабинете. В этот момент я тупо смотрел в окно, но ничего не видел. старался переварить услышанное. Для меня стало настоящим шоком, что мужчина смог поднять руку на беременную женщину. Да и сам я был хорош. Унижал её, запугивал, мерзко стало. Марат, чуть слышно позвала она дрожащим от волнения голосом. Я резко развернулся и замер, не зная, что сказать. Предательский ком образовался в горле. Прости, попросила она вновь. И ее прекрасные глаза наполнились слезами. Это меня привело в чувство, и я молниеносно преодолев расстояние между нами, заключил ее в объятия. Это ты, прости меня, маленькая. Отстранившись, взял ее лицо в ладони и стал покрывать поцелуями. Моя девочка растерялась и замерла, не понимая, что происходит. Юль, сейчас я тебе кое-что скажу, но постарайся понять. Я это сделал в отчаянии, не знал, что происходит. Мне были нужны ответы. Понятно. Опять прослушивал, тяжело вздохнув, сразу догадалась она. Да и не хотел я, чтобы она, рассказывая о прошлом, вновь пережила этот кошмар. Да. Она судорожно вздохнула, уткнувшись носом мне в грудь. Может, это и к лучшему. Я больше не могу говорить об этом. Хочу забыть. Марат посмотрела Анна на меня. Прости, что не верила в тебя. Юль, если по справедливости я это заслужил, так что тебе извиняться не за что, а вот мне есть за что. А давай забудем плохое, а? С надеждой посмотрела она на меня. Разумеется, я пообещал, но мысленно добавил: накажу твоих обидчиков и забуду. Сегодня Марат невероятно ласков. Его прикосновения были нежны, как шёлк. Я купалась в его любви и была счастлива как никогда, понимая, что любовь Марата не иллюзия, а мои страхи это пыль. В ту ночь я поклялась себе, что больше никогда не поддамся им и ничего не буду скрывать от своего мужчины. Он тоже меня удивил, признавшись что он обучается принимать роды. Это и были причины его внезапного исчезновения иногда. Он боялся, вдруг начнутся преждевременные роды, а он ничем помочь не сможет. Видать, он из-за трагического происшествия с мамой так переживает. Смешно. Я ещё не беременная, а он роды принимать учится. Ну да ладно. Если ему так легче, пусть